Глава 11. Я опасался подковёрных интриг со стороны членов совета, но те, на удивление, активно поддержали мои начинания. Боясь обратного, я заранее планировал запасной вариант действий, который, пусть и в меньшем объёме, но привёл бы к тому же результату. Может, мне и правда не стоило затягивать с собранием Имперского совета. С другой стороны, благодаря моей уже самостоятельно разрастающейся сети У меня хватает информации, чтобы в достаточной мере управлять любым членом совета, но эту карту я приберегу на крайний случай. Удивительно, но высокородные господа и дамы легко поверили в собственную трактовку моих слов. Всё это играло мне на руку, и я был бы глупцом, если бы не воспользовался такой возможностью. Как я и говорил перед членами Имперского совета, на территории Рассветной империи хватает чародеев, которые не прочь заняться частным заказом. особенно если это заказ из имперского замка. Не каждый имеющий магическую силу может стать боевым магом, чтобы пойти в те же авантюристы и за пару вылазок заработать на безбедную старость. Нет, большинство волшебников оставались на условно среднем уровне. Поэтому они занимались либо лечением, либо работой с артефактами и амулетами. Именно последние мне и были нужны. По сведениям разведки чернокнижники с помощью своих гримуаров подготавливают настоящую армию из монстров. В этом случае даже просто целебный амулет мог сохранить жизнь бойца достаточно долго, чтобы его смогли спасти. Я не собирался терять своих людей в войне, выгодной только альянсу. Тем временем трое моих аналитиков всё больше радовали меня. Дюкин не обманул и предоставил для ребят очень хороших учителей, что сразу сказалось на их работе. «Ещё немного, и я буду иметь независимое аналитическое звено, которое будет в силах докопаться до чего угодно». Помимо постоянных заказов всё новых амулетов и артефактов у магов, я не забывал посылать своих людей к ту гору. Бывший дворф, казалось, не знал усталости и такого понятия, как сон. С поразительной скоростью из-под его рук выходили всё новые доспехи и оружие, так что уже большая часть моей свиты была обеспечена рунным обмундированием. что повысило их беспоспособность в разы. С Эро после той памятной ночи у нас сложились странные отношения. Девушка всё так же продолжала оставаться моей верной слугой и образцово вела себя при посторонних. Но стоило нам остаться наедине, как Кейриск краснела и прятала взгляд. При этом почти каждую ночь девушка проводила у меня. Так что в какой-то мере мы стали любовниками. Пускай и сложно было описать какие чувства испытываем друг к другу. К сожалению, мне не удавалось пока расшевелить Эру и узнать подробности всех обстоятельств и почему именно я стал её избранным. Да что там говорить, девушка даже не соглашалась на спарринги, когда раньше с радостью хваталось за меч, чтобы погонять меня по полигону. Насчёт спаррингов. Дель Кувата нисколько не смутила то, что я чего-то не знаю. И он стал обучать меня тому, как использовать внутреннюю энергию для атаки вроде той, что продемонстрировал мне. Шир понимал только то, как сделать это с помощью копья, и не мог мне толком ничего объяснить. Но нас обоих увлёк этот процесс, и вечерами мы подолгу проводили время на тренировочном полигоне, подгоняя его технику под мой стиль. Всё это раскрывало для меня новые грани использования боевых искусств этого мира. И если я раньше считал, что они чем-то похожи на эльфийское искусство танца с мечом, то теперь всё больше отличий обнаруживал в этом направлении. Одно использование внутренней энергии для усиления режущих свойств клинка чего стоило. Вместе со всем этим всё чаще мне приходили донесения, что на разведывательные дозоры совершают нападения летучие отряды альянса трёх королевств. Не давая разведчику добыть свежую информацию о состоянии войск противника, увеличивать численность отрядов не имело смысла, так как в таком случае их засекали ещё быстрее. Из-за чего командиры пограничных легионов были вынуждены ограничиться лишь магической разведкой и отправлять отряды на небольшое удаление от крепостей. Пока у нас ещё было время и пока Герон не вернулся со своей миссии, я решил всё-таки попробовать уговорить авантюристов помочь в этой войне. Имперский совет, я тогда немного обманул, так как имел определённые договорённости только с командой Рикстера. Я уже обещал ему несколько посещений подземелий в составе его отряда, так что можно совместить сразу два дела. Я, благодаря своим осведомителям, прекрасно знал, в каком городе сейчас находится нужная мне команда. Но чтобы найти их, пришлось обращаться в здание гильдии и узнавать подробности. Мне повезло, и сейчас старик со своими товарищами отдыхал после небольшой миссии. Боюсь, иначе пришлось бы их дожидаться, а в авантюристы не так уж редко проводят недели в своих подземельях. "Дэлрейгас, неужели у вас нашлось время, чтобы посетить старика?" слегка улыбаясь, спросил меня Рикстер, когда я подошёл к столику, где расположилась его команда. Как и в прошлый раз, восемь человек, знакомых мне с той памятной драки с наёмниками, включая самого старика. А вот и мужчина в едва видимых татуировках, под 2 м ростом и его неизменный молод. Он тогда помнится, по сути и создал весь конфликт, среагировав на шуточки наёмников. Трое мечников, всё также неуловимо похожие друг на друга. Влучник с длинными волосами, убранными в хвост, смеривший меня в начале настороженным взглядом, но после жеста Рикстера заметно расслабившийся, и, конечно, две куда более приятные взгляду девушки. Первая ещё сначала мне чем-то напоминала маму. Сейчас же в лёгких вороньёного цвета доспехах это сходство стало ещё больше. Как и в прошлый раз, несмотря на то, что её тёмные волосы были не очень длинными, всё это было убрано в какую-то сложную причёску, которую я даже не представлял, как сделали. Благодаря второй, являющейся ещё и магом, я завязал отношения с лидером их команды. Эта блондинка не изменяла своей привычке одеваться во всё белое. В день нашего знакомства она чуть не разнесла весь трактир, и только моё вмешательство позволило её остановить. «Я дал вам своё обещание», — хмыкнул я, кивком здороваясь с авантюристами, с любопытством смотревшими на меня и моих сопровождающих. «Не представите своих спутников?» — между тем спросил маг, рассматривая мою свиту. «Эру, моя служанка», — представил я Кейрис, а потом показал на второго своего спутника. «Ширдалькуват, мой ученик. Девушка и парень вежливо поклонились, всё так же безмолвно стоя позади меня. Ученик? заинтересовался Ригстар. Не старше ли он вас, чтобы быть учеником? Мастерство не зависит от возраста, возразил Шир, начав говорить без моего разрешения. Дель Рейгас наглядно показал мне, что он как воин искуснее меня и согласился стать моим учителем. Какой пылкий юноша, едва слышно пробормотал Мак, поглаживая бороду. Вы предлагали мне с вами поучаствовать в прохождении подземелья, озвучил я цель своего визита. У меня как раз появилось немного свободного времени. Тогда завтра и отправляемся, почти без задержки ответил Ригстор, и приглашающий показал на свободные места за столом. А пока поешьте вместе с нами. Скажу по секрету, заговорщическим шёпотом поведал он. Мы ходим сюда только из-за фирменных рёбрышек и пива. что готовит хозяин этого заведения лично. Мы немного устали с дороги, лучше отправимся отдыхать, ответил я на это, так как не хотел стеснять команду старика нашим присутствием. Мы для них пока были никем, и не думаю, что они так легко примут нас в свои ряды. Это только Ригстер по какой-то причине был заинтересован в ведении переговоров со мной. Правда, он уже извлёк из этого выгоду, когда я привлекал его для исполнения собственных целей. Так что такое сотрудничество было выгодно обеим сторонам. А как пойдёт дальше, посмотрим. На следующий день, стоило мне только подняться с постели, в комнату постучал слуга, в руках которого было письмо от Ригстера. Старик в своём послании разъяснил, куда нам следует подойти, чтобы встретиться с их группой. В конце письма была приписка, что они закупили провианта и на нас, и сколько денег я им за это должен. Честно, я не удивился, когда увидел это. Несмотря на свой почтенный возраст, Рикстер уже не в первый и на моей памяти чудит, порой ставя меня своими поступками в тупик. По этой причине я никак не мог понять, какие цели преследует Мак и преследует ли он их вообще. Вполне возможно, что старый авантюрист уже немного тронулся умом и сам не может объяснить свои поступки. Вы как раз вовремя поприветствовал нас старик, когда мы подошли всё к тому же трактиру, где произошла вчерашняя встреча. Мы планируем посетить местное подземелье, которое имеет название Башня Вечности. От чего такое громкое наименование, поинтересовался я. Сами увидите и всё поймёте, хитро прищурился старик. А теперь давайте проведём знакомство и выясним, кто в чём силён. Так нам проще будет понимать, от кого чего ждать. Я не против, пожал я плечами. Тогда начнём с нас, предложил Рикстер. Мэнс, Здоровяк с молотом, наша главная ударная сила, указал он на мужчину в татуировках, и тот сдержанно кивнул. Когда он рядом, можно не опасаться, что твари дойдут до вас. Далее трое братьев: Тивокс, Ногар и Зуен, указал старик на троих мечников, своими словами подтвердив, что не так просто они друг на друга похожи. мастера ближнего боя, прекрасно дополняющие друг друга. Занимаются сдерживанием быстрых противников, за которыми не может угнаться менс, и подставляют их под удары остальных членов команды. Далее он указал на лучника. Орл, наш следопыт и мастер по ловушкам. Во время нахождения в подземелье он всегда впереди и выслеживает опасных тварей или обезвреживает ловушки. Длинноволосый мужчина хмуро посмотрел на меня и кивнул. Ну и наши дамы, улыбнулся Рикстер. Леера, великолепный воин и такой же потрясающий мечник, защищает нашу чаровницу Серу. С её возможностями вы уже успели познакомиться, напомнил он об обстоятельствах нашей первой встречи. Я Саар дель Рейгас, основное оружие меч. Я представился первым. Это Эро, моя слуга и тоже хороший мечник, показал я на Керес, не став упоминать про её способности. ведь про того же татуированного здоровяка старик ничего не рассказал. «И ширдель куват», — указал я на парня. «Основное оружие — копье». «Хм, значит, все бойцы ближнего боя», — задумчиво пробормотал Рикстер, оценивающе, посмотрев на каждого. «Хорошо, это вносит небольшие корректировки, но незначительные». Из трактира мы направились на юг от города, где, по сути, и жили все авантюристы между своими экспедициями. Само поселение находилось достаточно далеко, чтобы твари, вдруг вырвавшись из подземелья, не добежали до него, и в то же время достаточно близко, чтобы авантюристы без каких-либо проблем могли получить экстренную помощь в случае неудачного завершения похода. До этого момента я как-то не касался вопроса подземелий, относясь к ним больше как к древним местам, которые постепенно разграбляют люди. Но это было лишь поверхностное впечатление. Слухи и книги отца говорили что в этих местах возможно чуть ли не что угодно. И даже авантюристы, которые годами ходят только в одно подземелье, не всегда знают, что от него ожидать. Вот и мне на собственном примере предстояло понять, что же такого скрыто в этих аномальных местах, доставшихся людям от древних раз. Спустя 2 часа неспешного пути мы углубились в лес, а затем ещё примерно через час добрались до полуразрушенной высокой башни. «Честно говоря, я ожидал увидеть что-то величественное, или от чего так и будет веять магией». Нет, башня, конечно, была довольно большой в диаметре, и по ней было видно, что построена она достаточно давно, и ей не одна сотня лет, но ну, не тысячи, как должно быть у настоящего подземелья. «Дель Рейгас, согласитесь, интересное впечатление создает башня», спросил меня старик. «Так и не скажешь, что это одно из легендарных подземелий», хмыкнул я. «Вы уловили суть», — важно кивнул Ригстер. «Это место было обнаружено случайно, как, в принципе, часто и происходит с подземельями. Многие до сих пор бьются над этой загадкой, но главное следующее. Вход в такие места может быть в самом неожиданном месте. И если снаружи мы видим одно, то вот внутри...» — сказал он, подходя к массивной железной двери. «Даже не к двери, а к двустворчатым воротам». С настолько плотно переплетённым орнаментом, что невозможно было разобрать рисунка. Самое странное, что в отличие от всего остального, они выглядели как новые. Внутри всё по-другому. Старик толкнул ворота, но ничего сверхъестественного не произошло. Обычный тёмный туннель, уходящий вглубь полуразрушенного здания. В видемое замешательство Рикстер иронично хмыкнул, но никак это не прокомментировал и махнул рукой, чтобы мы шли следом за ним. В какой-то миг впереди вспыхнул яркий свет, и я, прикрыв глаза, сделал несколько шагов вперёд, практически вслепую. Добро пожаловать на первый этаж Башни Вечности, торжественно произнёс Рикстер. Я осторожно раскрыл глаза, чтобы замереть в изумлении от происходящего. Передо мной простиралось зелёное поле, уходящее куда-то в даль. Границ невозможно было определить из-за серой дымки. Но как такое возможно? Я точно помню, что башня хоть и была не маленькой, но точно не настолько большой. Да и как может быть внутри полуразрушенного здания зелёное поле с источником света, мало отличимым от солнца? Каждый, кто впервые попадает в это подземелье, имеет ошарашенный вид. Улыбнувшись, сказал Мак: "Ну как такое возможно?" потрясённо прошептал я. "Никто не знает", пожал плечами старик. Нет, есть, конечно, множество теорий, но пока нет точного ответа. Как древние смогли такое сотворить? Я, конечно, читал про подземелья в книгах и немного слышал о от Тацан, но такое, обвёл я рукой окружающую обстановку. В какой-то момент я посчитал, что всё это иллюзия и прикоснулся к земле. Ощущения были ровно такими же, как если бы я это сделал не в башне. Даже трава оторвалась вместе с дёрном. «Либо это слишком уж мощная иллюзия, либо это место ещё удивительнее, чем я думал». «Первый этаж башни, по сути, самый мирный», — хмыкнул Рикстер, с улыбкой наблюдая за моими действиями. «Но не все подземелья могут похвастаться такой обстановкой». «Хм, ладно, какова наша цель?» «Я всё же нашёл в себе силы отвлечься от необычности этого места и хоть немного прояснить ситуацию». Даль Рейгас, вы уже продемонстрировали, что несмотря на отсутствие магических способностей, остро чувствуете магию и умеете здраво реагировать в опасной ситуации. Перешёл к делу маг. Именно в этом вы нам и поможете. Скрытый проход или сложные ловушки? Решил всё же уточнить я, поняв, к чему клонит мужчина. И то, и другое, ответил он и, развернувшись, бодро пошёл вперёд. Первый этаж, как назвал это место Рикстер, действительно не нёс в себе сколь-либо значимой опасности. На грани восприятия я чувствовал, что за нами наблюдают, но никто не решался приблизиться к такой большой группе авантюристов. Я тем временем с любопытством вертел головой, стараясь подметить неправильности в окружающем, но успеха в этом начинании не имел. Всё было слишком реально, чтобы быть иллюзией. остаётся только восхищаться мастерством древних, после которых остались такие мистические зоны. В конечном итоге старик провёл нас через небольшой лес к пещерам на самой границе белёсой дымки, из-за которой ничего нельзя было разглядеть. Переходы на новые уровни или этажи могут быть различными как для каждого уровня, так и для конкретных подземелий, пояснил для нас Рикстер. Вход на следующий этаж в нашем случае ведёт через пещеры, но бывает и так, что достаточно зайти в простую дверь, чтобы оказаться в другом месте. Поиски переходов отнимают большую часть времени в деятельности авантюристов, и далеко не все удалось отыскать. В нашей среде ходит слух, что один из авантюристов нашёл проход на следующий этаж, зайдя по утру в сортир. Неожиданно раздался глухой бас. Обернувшись, я увидел, что это говорил Менц. Мужчина улыбнулся и подмигнул мне, когда я посмотрел на него. Что говорит только о том, что древние были ещё теми фантазёрами, прокомментировал это Рикстер. То есть, хмм, сооружения, подобрал я нужное слово, о котором вы говорите, было построено ещё древними. Да, подтвердил моё предположение Мак. В подземельях можно найти целые заброшенные города, где архитектура не сильно отличается от привычной нам. В то же время на некоторых уровнях рискуют основать настоящие города, в которых авантюрист может отдохнуть и продать добытое во время экспедиции. Сложно себе представить всё это, во все глаза смотря по сторонам сказал Шыр. Это каждому сложно, но потом привыкаешь, с мягкой улыбкой ответил Ригстер. Чем ближе мы подходили к пещерам, тем собрань не становились члены команды. Трое братьев и вовсе достали свои мечи и теперь вышли чуть вперёд основной группы, будто ждали в любой момент нападения. «В зоне перехода можно нарваться на неприятности», — пояснил старик в ответ на мой заинтересованный взгляд, обращённый в его сторону. «Какие именно?» «Существа с других уровней часто проникают на новые угодья, каким-то образом чувствуют проходы. Иногда случаются настоящие нашествия, которые можно отразить только общими усилиями. В то же время среди нашего брата встречаются нечистые на руку личности, которые поджидают на выходе более удачливых выхован туристов, а ослабленных после тяжёлых битв. Честно ответил Мак. В подземелье опасность может ждать где угодно, и не стоит забывать про это. Словно в доказательство его слов, откуда-то из темноты выскочила какая-то тварь, но братья среагировали в тот же момент, и пары ударов рассекли неизвестное существо пополам и отправили его половинки обратно в темноту. "Ходу!" неожиданно выкрикнул кто-то из мечников, и все одновременно побежали вперёд. Из-за того, что мы побежали, я не смог разглядеть границу перехода, но по взбунтовавшимся на несколько секунд ощущениям окружающего пространства я понял, что мы совершили переход. Только неимоверным усилием мне удалось сохранить сегодняшний завтрак в желудке. Но хуже всего пришлось Эру. Ей, как зверолюдке, был доступен несколько иной спектр ощущений, и переход на другой этаж подземелья ударил по ней сильнее. Девушка не удержалась на ногах, но я успел вовремя её подхватить. «Могли бы и предупредить о таком эффекте перехода», — упрекнул я Рикстера. «Если бы вы ожидали чего-то похожего, то было бы ещё хуже». уже неоднократно проверено на практике. Ладно, хмуро бросил я. Что дальше? На этом этаже уже есть монстры, так что придётся действовать осторожно. Слово взял Орл. Желательно вообще пройти его без стычек. Ну как уж получится, бросил он недовольный взгляд в нашу сторону. Лучник явно был не рад нашей компании и всячески демонстрировал это, хоть и не спорил с решением главы команды. Что представляет собой этот этаж? спросил я, чтобы понимать, чего следует ждать. Сеть пещер, переходящая в настоящий лабиринт для того, кто не знает путь на следующий этаж, ответил мне Ригстер. Тут обитают не особо опасные твари, но они берут количеством. Так что Орл прав. Было бы лучше избежать стычек, так как звуки сражения могут привлечь остальных. На этом Все разговоры закончились, и отряд медленно двинулся за убежавшим вперёд лучником, который время от времени менял направление. Пару раз нам приходилось возвращаться, когда впереди вдруг оказывался тупик или какие-то опасные твари, которых было благоразумнее обойти. В том, что в этом месте прекрасно слышен шум на многие метры вперёд, я успел убедиться, когда мы услышали сражение двух монстров. Судя по жестам орла, они находились в 500 м от нас, и мы вполне могли проскочить недалеко от них и здорово сократить путь. Благо на всех нас лежало заклинание тихих шагов, и мы должны были пройти опасный участок незамеченными. Может, удача была на нашей стороне, а может, орёл был профессионалом в своём деле. Но мы прошли всю сеть пещер без каких-либо сложностей. Я даже уже засомневался, а столь ли опасно подземелье, раз мы практически прогулочным шагом преодолели целый этаж. Самое неожиданное ждало нас в конце. Мы зашли в очередную крупную пещеру, но команда авантюристов не пошла дальше в одно из ответвлений, которых здесь хватало, а устремилась вглубь пещеры. За нагромождением камней, возникшим, скорее всего, из-за когда-то произошедшего обвала, обнаружилась обычная деревянная дверь. «Как я и говорил», — с улыбкой наблюдал за моим удивлённым лицом Рикстер, «проход на другой этаж башни может быть совершенно неожиданным». «Как-то всё это...» — неопределённо махнул я рукой. «Да, попахивает безумием», — озвучил за меня старик. «Но мы слишком мало знаем о древних». чтобы судить, что для них было нормой. Судя по тем городам, что от них остались и не были разрушены неумолимым течением времени, они жили практически так же, как и мы. Но если затронуть тему подземелий, всё перестаёт казаться простым и понятным. Если бы мне не надо было заручиться поддержкой авантюристов и проявить себя в их среде, то я бы точно не сунулся в это место неподготовленным. А так получается, что каждый новый шаг приносит мне удивление и неверие в происходящее. Неужели каждый авантюрист проходит через такое? Тогда неудивительно, что среди этой братья и такая высокая смертность, и что те, кто уже давно на этой стезе, так сильны и немного безумны. Сложно стать другим, пройдя через такие препятствия. Это понятно даже за время короткой прогулки. А люди здесь проводят годы. Что теперь? Справившись с первым удивлением, поинтересовался я. «Немного передохнём и пройдём через дверь», — ответил мне старик. «Там ждёт что-то посложнее пройденного. Я не мог пока придумать другой причины, почему мы должны останавливаться, раз по их же словам здесь опасно». «И да, и нет», — неопределённо ответил Рикстер. «Даже этот этаж мы прошли на удивление спокойно. Хотя обычно одной-двух стычек не избежать, да и пещеры время от времени им перестраиваются». то ещё сильнее усложняет путь. Да, не удивляйтесь, в подземельях в первую очередь перестаёшь удивляться чему-либо. Ведь даже что-то обыденное, как дверь, указал он на стоящую посреди пещеры деревянную дверь, может оказаться проходом на совершенно иной этаж. Пока мы разговаривали, спутники старика проверяли своё оружие и явно готовились к какой-то заварушке. Незаметно для остальных я сделал жест Эру и Ширу, чтобы они не расслаблялись и тоже все перепроверили. Пускай мы пока идем скорее как балласт, но ситуация может обернуться не так, как предполагалось изначально. Убедившись, что каждый член команды готов действовать, Ригстер просто и незатейливо открыл дверь, и нашему взгляду предстало подножие горы и небольшой лес. В этот раз я постарался не показывать своего удивления, и, кажется, мне удалось. По крайней мере, я не вертел головой, как Дель Куват. Эру же, казалось, всё происходящее никак не впечатлило. Настолько холодным было её выражение лица. Но вот по нашей связи я чувствовал, что Кейрис в восторге. Только то, что здесь присутствуют посторонние, не давало девушке первой броситься в проход, чтобы всё рассмотреть поближе. Стоило нам только пройти через дверь, как та стала бледнеть, и за пару секунд исчезла. И... Как мы будем возвращаться? спросил я у Рикстера, который снова ни о чём таком не предупредил. С того этажа, на который мы собираемся прийти, есть отдельный выход ко входу в подземелье, пояснил Мак. Вообще, внутри таких мест не всегда есть возможность вернуться тем же путём, что ты шёл. Поэтому мы всегда запасаемся провизией, чтобы иметь шансы выжить. К сожалению, животные и растения, обитающие в подземелье, не всегда съедобны. А какие вообще границы у территории этажей? Задал я вопрос, когда мы прошли не меньше 5 км, спускаясь в низину подальше от гор. Всегда по-разному, доль Рейгас. Неожиданно вместо Рикстера ответила Леера, которая в этот момент шла рядом со мной. "Но третий этаж Башни Вечности до сих пор до конца не изучен, и его границ никто не нашёл". "Да кем же были древние?" поражённо прошептал я. Мне, несмотря на весь опыт прожитых веков, очень сложно было представить уровень заклинаний, необходимых, чтобы объединить разрозненные кусочки пространства в единую цепь переходов, да ещё поставить барьеры, дальше которых никому не продвинуться. И, ладно, теоретически настроить систему порталов вполне возможно, но необходимо все эти места предварительно посетить и составить цепочку координат. В целом получается работа на несколько десятков лет для выполнения неясной для меня цели. Последним же нюансом, происходящего было то, что весь этот комплекс переходов работал без особых проблем уже неизвестно сколько лет после исчезновения создателей. Вот и мы задаёмся этим вопросом. Сочувствующе произнесла женщина с пониманием, смотря на мою реакцию. Я взглянул на женщину, и в следующий миг повалил её на землю. Что вы себе позволяете? Попробовала возмутиться она, но я без слов указал влево и сам скочил на ноги и вытащил меч. Слева же от нас появилось трое волков-переростков, один из которых выстрелил чем-то вроде игл в мою сторону. Если бы я не повалил Лиерру, то та оказалась бы как раз на линии атаки. Что странно для моего восприятия, они появились неожиданно, будто телепортировались. Шип-волк предупреждающий крикнул Рикстер. Одновременно с этим в его руке появился неказистый деревянный посох, в древка которого были вставлены разноцветные камни. Боевое построение. Для меня эта фраза означала мало, но вот команда старика прекрасно поняла, что он от них собственно и хотел. Напрямую к волкам-переросткам побежал Менц, который громкими криками и размахиванием тяжёлого молота над головой привлёк внимание монстров. В это время трое мечников разошлись в стороны, заходя к противнику с боков. Орл и поднявшийся с земли леера остались у двоих магов, охраняя их, пока последние подготавливали какое-то заклинание. Я же, хоть и достал меч, но не торопился встревать в этот бой, остановив также и моих сопровождающих. Не думаю, что команда Ригстера не справится с такой угрозой. А мне было интересно посмотреть, как они действуют, чтобы в дальнейшем знать, на что следует рассчитывать. Мэнс не стал добегать до монстров, как я изначально предполагал, а резко остановился и занёс свой огромный молот. В высшей точке на оружие заискрились голубые искры, и мужчина с размаху опустил его на землю. Силу удара вызвала дрожь поверхности. А от места попадания в сторону волков устремилась синяя волна энергии, которая сметала все на своем пути. Монстры дружно взвыли и, наклонив голову, выстрелили иглами со спин, в которые превратилась их шерсть в мгновение ока. Вот только все снаряды застряли в созданной молотом волне и оказались отброшены в сторону. В следующий миг атака Менца достигла волков и, опрокинув их, несколько метров протащила по земле. Мужчина легко поднял свой молот и водрузил его на плечо, весело хмыкнув. Тем временем трое братьев уже были рядом с шип-волками и примеривались, чтобы нанести смертельные удары. В их движениях я чувствовал школу, вот только не школу воинов, а убийц, которые тренируются так, чтобы любая стычка с противником заканчивалась единственным ударом. Из-за постоянного перемещения и общей внешней схожести между мужчинами я постоянно путал кто есть кто. Но сейчас это было и неважно. Так или иначе мечникам удалось убить одного монстра и тяжело ранить второго. А вот последний оказался самым проворным и каким-то образом сумел извернуться, а затем его вовсе ударить шипастым хвостом по одному из братьев. Хорошо ещё тот успел подставить меч, и основная сила атаки пришлась на него, отбрасывая мужчину в сторону и выводя на некоторое время его из боя. Двое оставшихся в живых монстров выстрелили во все стороны шипами, отгоняя воинов от себя. При этом непострадавший в схватке волк встал впереди своего раненого собрата и угрожающе зарычал. Менс перехватил свой молот поудобнее, чтобы атаковать противника. Но в этот момент начали действовать маги отряда. Сера создала прямо в воздухе несколько ледяных копий, которые стремительными росчерками устремились в швы волков. В то время как Рикстер поднял руку, и из земли выскочили каменные пики, которые на несколько мгновений сковали лапы монстров, не давая им выбраться из-за подне. К сожалению, хоть двух тварей и поранила атака Серы, но всё же этого было недостаточно, чтобы убить таких существ. Волк, стоящий позади, неожиданно быстро бросился в сторону ледяной волшебницы. До того, как кто-то успел среагировать, с лука орла сорвалась светящаяся белым стрела, которая влетела в открытую пасть монстра. От такой неожиданности волк оступился и повалился на землю. Внутри него что-то глухо взорвалось, и тварь взвыла дурным голосом, в отчаянных попытках хоть так избавиться от боли. Раненого зверя тут же добил один из братьев, и теперь Мы остались против одного, самого крупного и меньше всего пострадавшего шип-волка. Монстр очень быстро избавился от сдерживающих его каменных пиг и громко зарычал на авантюристов. Один из братьев в этот момент оттаскивал потерявшего сознание мечника, и волк посмотрел прямо на них и уже изготовился к прыжку, как Мэнс, став неожиданно быстрым, оказался у его морды и махнул своим молотом. К сожалению, твари оказалось ловчее, чем того хотелось, и получила лишь скользящий удар, в ответ замахнувшись своей лапой и отбросив мужчину в сторону, точнее, попытавшись отбросить. Несмотря на силу шип волка, Мян остался на месте и лишь прикрылся древком своего молота от острых когтей твари. Что-то ещё сделать монстр попросту не успел, когда в его морду прилетела стрела орла, попав точно в правую глазницу. Волк отпрыгнул назад и инстинктивно попытался избавиться от застрявшей в теле стрелы, но лишь делал себе больнее. Его мучение прервал Менс, ударом молота попросту расплющив голову твари, которая не заметила его приближения. "Э, много здесь встречаются таких монстров?" спросил я у Ригстера, когда всё закончилось. Старик в этот момент занимался лечением раненых, водя чуть светящейся рукой над порезами. Больше всего пострадал один из братьев. который при падении приложился головой о какую-то корягу и всё ещё не мог окончательно прийти в себя. На каждом этаже по-разному, но по нашим исследованиям все эти существа раньше были обычными животными. Не отвлекаясь от своего занятия, охотно ответил Мак: "Считается, что магия Баземели постепенно изменяет существ, обитающих в них. Но вы говорили, что здесь есть целые города, в которых обитают люди", воскликнул Шир. Разве они не боятся стать такими же монстрами? Молодой человек, — хмыкнул в бороду Рикстер, — этим волкам для таких изменений потребовалось не одно поколение прожить на этаже башни. Города же, в которых селятся люди, защищены с помощью артефактов от пагубного влияния энергии этих мест. Да и чтобы хоть какие-то изменения произошли с человеческим организмом, надо не один десяток лет прожить на открытой территории. так что нам это ничем не грозит». «Хорошо, если так», — задумчиво произнес я, наблюдая, как уверенно и со сноровкой разделывают туши погибших существ остальные авантюристы. «Но подземелья, по вашим словам, изучены не так, чтобы хорошо и могут преподнести неожиданный сюрприз». «Риск есть в любом деле», — пожал плечами маг. «Просто он где-то больше, а где-то меньше. Мы сами выбрали такую жизнь». Поска я не сразу осознали, чем рисковали. Ведь почему нас называют авантюристами? Да потому что ни один нормальный человек бы не стал зарабатывать себе на жизнь экспедициями в подземелья. Только те, кто уверен в своих силах, либо же те, кому риск и опасность куда милее спокойной жизни. В целом из-за неожиданного нападения мы задержались на 2 часа. Пока Ригстор приводил всех в порядок, да и оставлять трофеи никто не хотел. Впереди нас ждало прохождение целого этажа, а мы уже почти в самом начале столкнулись с такими трудностями. Интересно, а что будет дальше?